Все пошло не по плану. Боже, да кто же он такой? Что ему нужно от меня? По коже мороз побежал, а внутри все стянуло от нехорошего предчувствия. Мужчина не вел себя грубо, не говорил ничего такого, но мои внутренние сигналы опасности словно с ума сошли. Богдан Александрович и девчонки стояли чуть впереди и не видели меня, поэтому я сделала шаг к Феликсу. Рядом с ним мне было как-то спокойнее. И внимательно продолжала наблюдать за Матвеем на сцене. Зимина пустил микрофон и прижал пальцем маленький переговорный в ухе. Потом наклонился к Стасу и что-то коротко сказал ему, а тот в ответ кивнул. Со стороны это не выглядело в целом странно. Концерт был живым, и в процессе могло что-то идти не так и подлежать корректировке. Но я всем нутром чувствовала, что Матвей занервничал. И причина в этом мужчине. И во мне. Матвей снова посмотрел в нашу сторону буквально на мгновение, но не на меня, а на Феликса. И по напряжению его друга рядом я поняла, что они безмолвно о чем-то условились. Проигрыш закончился, но припев Матвей не начал. Вместо этого Стас вскинул палочки и резко ударил по тарелкам, а Холенский дал агрессивное громкое соло на гитаре, которое подхватил Богдан Запалин на басе, после чего тотем, смексовав треки, вошли совсем в другую свою песню «Чудовище». Их жесткий агрессивный сингл, под который толпа обычно бесновалась и сходила с ума. Так случилось и в этот раз. Стадион взревел, а со сцены из боковых сопел резко с шипением повалили потоки сценического дыма прямо в толпу. Лазерное шоу, судя по всему, задуманное под этот трек, взорвалось разноцветными паутинами и накрыло сначала небо над стадионом, а потом упало на толпу, вызвав взрыв криков и аплодисментов. Из пушек у сцены вверху стремились столбы огня. Матвей запел, и все вокруг словно впали в транс, в торе за ним. «День, в который я встретил тебя, стал крахом для нас, стал концом. Все, кроме Феликса, который словно и ждал этого момента. Он схватил меня за плечо и резко дернул на себя». Я даже вскрикнуть не успела, как он выволок меня из сектора и резко натянул мне капюшон до самой глаз, а потом дыхание сбилось, когда я приземлилась животом на его плечо. «Что ты делаешь?» — выкрикнула хрипло, закашлившись. Но музыка глушила, а клубы и шипение дыма, в поток которого мы попали, не давали возможности понять, куда он меня тащил. Все, что я могла, — это цепляться за его куртку, чтобы не слететь по одной ревущей толпе. — Прости, жуля, но мне и самому не очень, знаешь ли. Херовая традиция уже какая-то. — Чего? «Забей! Отпусти меня!» Но он не собирался отпускать. Продолжил пробираться через толпу, а потом нырнул под крышу одного из сооружений стадиона. Тут Феликс уже поставил меня на ноги, но схватил за руку и бегом потащил по пустому, почти темному коридору. «Феликс, стой!» — выкрикнула я, пытаясь упереться, но он только шикнул и потащил дальше. Мы спустились вниз по лестнице, и он замешкался, посмотрев то в одну сторону коридора, то в другую. «Сюда!» — потянул вправо, а потом снова вниз по лестнице. Мое сердце выскакивало, дыхание сбилось от бега и от страха. Я не понимала, что происходит, мне было страшно. «Феликс, пожалуйста!» Почти простонала я, уже путаясь в собственных ногах, и он внезапно остановился. «Слушай, Лора!» Повернулся и схватил меня за плечи. Взгляд был напряженным, волосы растрепались. Это до чертиков пугало. «Я ничего тебе не сделаю плохого. Я делаю это потому, что Матвей доверил мне позаботиться о твоей безопасности. Но, кажется, все нахрен пошло не по плану». Учитывая, что Феликс похитил меня из сектора, доверия мне его пламенная речь не прибавляла. Но ведь он друг Матвея. Это связано с тем мужчиной? С этим Константином Григорьевичем? Предположила я, сжав пальцы на рукавах куртки. Феликс сжал губы, словно не хотел отвечать, но потом кивнул. «Кто он?» «Лора, все сложно. Просто доверься, ладно?» Ответить я не успела, как Феликс дернул у меня за спиной дверь и втолкнул меня внутрь какого-то помещения. «Эй!» Выкрикнула я и подалась вперед, но наткнулась лишь на захлопнувшуюся дверь. «Лора, так надо! Прости!» Услышала снаружи, а потом раздался щелчок и быстрый удаляющийся топот ног. «Что? Как? Что за дерьмо?» Меня начинало трясти. Я не очень любила замкнутые пространства, а уж незнакомые и темные тем более. Прижавшись спиной к двери, я осмотрелась. Комната была примерно как школьный класс размерами. Тут были сложены баннеры, декорации, какие-то осветительные пушки, большие бобины с проводами и прочий сценический инвентарь. Потолок был невысоким, и под самым верхом были длинные узкие окна, в которые проникал мерцающий свет. я находилась где-то под сценой. Подтащив одну из осветительных пушек, я взобралась на нее и, приподнявшись на носочках, попыталась выглянуть в узкое окно. Я оказалась права. Помещение действительно находилось под сценой, точнее, почти. Сама сцена-то была возведена на стадионе дополнительно, а секция стадиона, в которой находилась я, чуть сзади. Видно мне было только нижнюю часть конструкции сцены, и за ней уже людей, но ничего конкретного увидеть не удалось. Концерт продолжался, я слышала голос Матвея, музыка качала толпу, а я вдруг почувствовала себя такой одинокой, напуганной и беззащитной, что захотелось расплакаться. Что я и сделала, снова спустившись на пол. Умастилась на одном из плакатов и дала волю слезам, выпуская страх наружу и надеясь, что Матвей скоро придет за мной.